Накинул пальто, взял фуражку, но только был хотел уйти, как Елена вдруг позвала меня, я удивился. Неужели же она притворялась, что спит? Да меч, кстати. Хоть Елена и показывала вид, что как будто не хочет говорить со мною, эти оклики, довольно частые, эта потребность обращаться ко мне со своими недоумениями доказывали противные и, признаюсь, были мне даже приятны. «Куда вы хотите отдать меня?» — спросила она, когда я к ней подошел.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 Оставить ее одну в таком состоянии я не решился. — Нет, ступайте, — сказала она, тотчас догадавшись, что я хочу остаться. — Я спать хочу, я сейчас засну. — Да как же ты одна ты будешь, — говорил я в недоумении. — Я, впрочем, наверное, часа через два назад буду. — Ну и ступайте, а то целый год больна буду, вам целый год из дома не уходить. И она попробовала улыбнуться и как-то странно взглянула на меня, как будто боря с каким-то добрым чувством, отозвавшим свое сердце.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 Сироту и не принимал в обиды слов ее. Наташу против ожидания я застал опять одну. И странные дела. мне показалось, что она вовсе не так была, мне в этот раз рада, как вчера и вообще в другие разы, как будто я ей в чем-то досадил или помешал. На мой вопрос, был ли сегодня Алёша, она отвечала, разумеется, был, но недолго. Обещал сегодня вечером быть...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 «Нужда?» — проговорила она про себя, что-то обдумывая. «Нужда-то, пожалуй, есть в тебе, Ваня, но лучше же в другой раз. Был у наших?» Я рассказал ей. «Да, Бог знает, как отец примет теперь все эти известия. А, впрочем, что и принимать-то?» «Как что принимать?» — спросил я. «Такой переворот?» «Да уж так. Куда ж на пять пошел?» «В тот раз вы думали, что он ко мне ходил?» Видишь, Ваня, если может зайди ко мне завтра, может быть я кое-что и скажу тебе. Совестно мне только тебя беспокоить, а теперь шелк ты домой к своей гости. Два часа два прошло, как ты вышла из дома. Прошло. Прощай, Наташа. Ну, а каков был сегодня с тобой, Алёша? Да что, Алёша, ничего. Удивляюсь даже твоему любопытству.